Глава 29. Вы показываете нам каких-то неправильных рыбов. Ну, раздеться так раздеться. Дело-то житейское. В любом случае, у меня сейчас есть более интересные дела. Я повернулся в сторону входной двери, крепко закрытой, и опустил веки. Я уверил три приближающиеся духовные системы. Они находились совсем рядом, в соседнем коридоре. В их очертаниях угадывались контуры человеческих тел. Они находились в таких позах, словно держали в руках огнестрельное оружие. Миленько. Их духовные потоки выглядели чрезвычайно активными, и я бы даже сказал воспаленными. Черно-алая духовная сила, похожая на духовку Аманды, текла через них с большой скоростью. В будущем это скажется на носителях не самым лучшим образом, но по каким-то причинам они совсем не жалели себя. У меня за спиной раздалось тихое шуршание, а за ним последовал плеск воды. Это что, Чикэку разделась и зачем-то забралась в ванную? Поплескаться на расслабоне решила, чтобы снять стресс в непростой ситуации? Ладно, это и ее дело. Предположим, ванная и теплая водичка ей нужны для активации дара. Скорее всего, именно так и есть. Вернемся к нашим баранам. Странно, что их всего трое. Остальные по-прежнему на других этажах. Ну да ладно, я не люблю ждать, и поэтому особо сдерживаться не буду, Вырублю всех троих без особых церемоний. Если кто не выдержит моих ударов и умрет, значит, такова его судьба. В этой игре под названием «Жизнь пленных не берут». У меня за спиной раздался томный вздох и плеск. Чем леди Чикэку там занимается, пока я не смотрю? Томный вздох повторился. Тут уж мое воображение разыгралось не на шутку. потому что, для активации дара леди необходимо... «Удовлетворить себя или что?» Но тут мне стало не до размышлений. Один из спецназовцев прошел как раз мимо двери, за которой стоял я. Лучшего момента для атаки придумать сложно. Покрыв себя духовной силой с ног до головы, я выбил дверь с ноги, обрушив ее на наемника и повалив его на пол. Под напором древесины его шея хрустнула и выгнулась под неестественным углом. Я отчетливо видел это по изменению положения духовных потоков. И еще я услышал хорошо знакомый мне хруст шейных позвонков, его сложность чем-либо перепутать. Отлично. Со сломанной шеей этот боец особо не повоюет. Если выживет, станет обузой для товарищей, если, конечно, среди этих наемников принято помогать своим. Наемничь организации, они разные бывают, как и все люди. Тело наемника вместе с дверью рухнуло на пол. Я придавил его сверху еще и своим весом. Двое оставшихся тут же повернулись в мою сторону, вскинули автоматы. Я не знаю, что это за модели, поскольку продолжал использовать духовное зрение. Мои обычные глаза были закрыты, но я увидел пули, заряженные духовной силой, летящие в меня с огромной скоростью. Благодаря обострившейся реакции я мог предугадывать их траекторию и уклоняться. Двигаясь по безопасной траектории, я приблизился к ближайшему солдату и ладонью пробил его грудину насквозь. Мои окровавленные пальцы вышли у него через ребра со стороны спины. К чести бойца, он почти успел отреагировать и отскочить от меня, но, видимо, ему не хватало опыта, чтобы использовать духовную силу максимально эффективно. Я выдернул из него окровавленную руку и отбросил на пол, после чего повернулся к третьему, последнему противнику. Он продолжал палить в меня из автомата, но я был уверен, что уклонюсь и от этих выстрелов. Я начал стремительно приближаться к нему, скользя между пулей брызг воды, долетающих до меня из разбитых окон. И тут из-за моей спины раздалась еще одна автоматная очередь. В смысле? Еще бойцы? Я пропустил четвертого члена отряда? Обернувшись, я понял, что нет никакого четвертого члена отряда. Из-под обломков двери выбрался первый наемник, которому я сломал шею и палил в меня из автомата. Что за хрень? Я был уверен, что сломал ему шею. Локоть словно обожгло огнем. Я потерял бдительность, и пуля прошла в опасной близости от моей кожи, оставив на память небольшое темное болящее пятно на руке. Нельзя расслабляться и пропускать атаки. Я ж все-таки не бессмертен и не неуязвим. Люди не могут действовать со сломанной шеей. Духовная сила не способна регенить нервные волокна с той же эффективностью, как обычную плоть. Может быть, я ошибся и вовсе не сломал ногой шею при первом ударе? Я бросил взгляд на второго бойца, которого пробил рукой насквозь, скорее всего, повредив ему сердце. Тот уже поднимался. «Ладно, есть лишь один способ проверить». Я резко распахнул глаза, перейдя с духовного зрения на обычное человеческое, и я сразу понял, что смотреть на моих противников только духовным зрением было ошибкой. Я не увидел самых очевидных вещей. Многочисленные окровавленные пулевые ранения — кто-то нашпиговал всех троих бойцов дырами, как твой швейцарский сыр. Я узнал их. Мертвецы — это те самые, которых я накормил свинцом на крыше. Та расстрельная команда, собиравшаяся оборвать жизни Аманды, Чикеку и Клента. Их подняли на ноги, погнали разбираться со мной в качестве разведотряда. Умно. Не знал, что с помощью духовной силы мертвецов можно проворачивать подобные штуки. ну да ничего на неубиваемых гадов тоже есть твоя управа но проблема не доставит доставят пинком я вышвырнул третьего мертвяка в окно окруженное облаком осколков и капель воды он понесся вниз навстречу земле совершенно молча словно собственная судьба его нисколько не волновала очевидно это его не убьет он скоро снова присоединится к битве но сперва пусть потратит время чтобы снова подняться ко мне по лестнице Уворачиваясь от пуль двух оставшихся зомбарей, я быстро вернулся в ванну под охрану стен. Зомбари перезаряжали автоматы, неторопливо приближаясь в сторону проемов. Шли открыто, ничуть не боясь, что я начну палить по ним в ответ духовной силой. Смысл переживать за себя, когда ты неумираемая хрень и имеешь практически бесконечный запас здоровья. «Женщина!» — рявкнул я в сторону ванны. Ядрить твою корму восходящего солнца через полено долго ты еще? Плеск послужил мне ответом. Я резко отдернул штурку, загораживающую от меня самое интересное. Плевать, голая она или нет, нас сейчас могут ранить, а то и убить. Но я увидел вовсе не то, что ожидал. В ванне никого не было. чикаку исчезла. Первая мысль была — убежала, но как? Из окна, из которого по-прежнему лупит дождь? Там высота порядочная, да и одежда Чикаку на месте. Госпожа Акана явно не страдает эксгибиционизмом, как Аманда, и вряд ли утопает куда-то без одежды. Всплеск на самом дне ванны привлек мое внимание. Я опустил глаза и увидел то, чего не замечал ранее — крупного карпа с серебристой чешуей, плавающего на дне. «Эх!» — и растерянно произнес я, глядя на рыбу. «Карп? Нафиг тут нужен карп?» На мгновение я даже забыл о существовании вооруженных зомбарей, собирающихся нас прикончить. Наклонившись, я крепко схватил ее поперек туловища, вытащил из воды и поднес к лицу. Карп беспомощно извивался в моих руках, тщетно пытаясь выскользнуть из хватки. Открывал и закрывал рот, хватая воздух, вращал выпученными глазами, бессмысленными и тупыми. Ни одного намека на разум в них не было. Самая обычная рыба. «Женщина, это ты?» — слегка растерянно уточнил я. «Буль-буль!» — отхлюпал Карп своим ртом. «Странно. Чикэк уговорила, что у нее очень мощный дар, способный перевернуть ход любого сражения. Вряд ли он заключается, блин, в превращении в рыбеху». Под ногами что-то зазвенело и застучало. Я опустил глаза как раз для того, чтобы увидеть на полу гранату. Без чеки. «Зомбари хоть и были мертвы, боевых навыков не растеряли». Они намертво въелись в их подкорку. В следующий миг, прежде чем я что-то успел сделать, граната взорвалась. Взрывной волной меня отбросило к стене. В ушах зазвенело, все тело пронзило острая и нестерпимая боль. Весь воздух разом вылетел из легких. Начинка гранаты, очевидно, была заряжена духовной силой мертвецов. Все осколки легко прошли через мой покров и пронзили плоть. По ощущениям в теле штук двадцать ранений. Больше половины легкие, пришлись на руки и ноги. Несколько ран было средней тяжести и одно смертельное, прямо в сердце. Обычный человек умер бы мгновенно. К счастью, я был не совсем обычный человек, но даже такому, как я, пришлось бы крайне хреново. Поморщившись, я духовной рукой быстро извлек все осколки из тела. Мой реген, взбодренный духовной силой, уже начал подлатывать меня, но кровь я все равно продолжу терять. «Надо как можно быстрее попасть к Анастасии Андреевне, она быстро поставит меня на ноги, но пока такой возможности нет». Ванна выглядела прискверно. На полу водопроводная вода смешалась с дождевой водой и с кровью. Один бортик ванны, рядом с которым рванула граната, был полностью раздолбан. Вода через проломы трещины щедро лилась на покрытый кафелем пол. Я не сразу обратил внимание на самое страшное. Взглянув на свою целую руку, я понял, что карп из нее куда-то пропал. Опустив глаза, я увидел на полу плавающие в воде потроха плавники и чешую. Карп оказался разорван на множество мельчайших кусочков. — Это... это как? — растерянно произнес я и взял в руку оторванную голову рыбы, проплывающую мимо. Рот рыбы был широко открыт, неподвижные стеклянные глаза налились кровью, из жабр текли струйки крови. «Это что ж получается, я просрал свою тещу еще до того, как успел жениться на ее дочери? Осталось только поджарить эту рыбную тушку на сковородке в знак траура и развеять чешую над морем». Внезапно налитый кровью глаз рыбы дернулся и посмотрел на меня. Рыбий рот конвульсивно впился в большой палец на моей руке, да так, что кровь из надкусанной вены брызнула аж до потолка. «Минуточку, у карпа же нет зубов!» Точнее, есть, но они расположены не на челюстях, а в глотке. Он всасывает из ила всякое вкусное, а потом прямо глоткой переделывает. Это какой-то неправильный карп. Я чувствовал, как острые зубища погружаются глубоко в мою плоть, касаясь кости. Карп присосался ко мне и жадно пил мою кровь, заглатывая ее целыми горстями. Проплывающий мимо оторванный плавник внезапно вонзился острым краем в мою ногу, пропоров насквозь джинсовую ткань. Он впился аккурат в осколочное ранение, откуда я чуть ранее извлек осколок.